Пресуппозиция. Или, когда вы услышите это, люди будут исполнять ваши желания. Третья речевая стратегия в нашем списке называется предположение. Если вы встретите в НЛП название пресуппозиция, это одно и то же. Существуют фразы, в которых наличие какого-то предмета, явления, поведения или действия очень искусно предполагается. Например, у одной моей знакомой ребенок не любит принимать ванну плавать в бассейне он любит, а вот купаться, то есть мыться нет. Но мыться все-таки нужно и поэтому она всегда спрашивает его: Ты хочешь пойти купаться с мамой или с папой? Или с какой игрушкой ты хочешь купаться с рыбкой или корабликом? Как видите в вопросе предполагается, что купаться он будет в любом случае. внимание ребенка переключается на выбор. он начинает выбирать, но главное здесь то, что он будет мыться, и без рева. Вот еще примеры использования этой техники. Вы хотите купить этот свитер или эту рубашку? Вы хотите подписать договор шариковой ручкой или перьевой? Вы хотите выпить воды или сока? Часто предположение конструируется с помощью оборотов речи, указывающих на время или последовательность действий. Вы можете, например, сказать партнеру по бизнесу. Прежде чем вы подумаете над моим предложением, посмотрите, пожалуйста, на вид из окна. Взглянуть на вид из окна – довольно простая задача, которую легко можно выполнить, особенно если вы стоите у окна. При этом вы даете команду подсознанию партнера думать над вашим предложением. Иногда родители говорят детям «Перед тем, как пойти на улицу, сделай уроки и вымой посуду». Этому предложению трудно сопротивляться. Что можно возразить? «Я не пойду на улицу» или «Я не хочу делать уроки». Предложение целое, и ребенок часто проглатывает его целиком, выполняя обе инструкции. Типичные обороты речи, применяемые в этой технике, «до того как», «после того как», «в течение, «по мере того как», «прежде чем», «когда», «в то время как» и так далее. В этой стратегии вы делаете команду предварительным действием или условием для выполнения какого-то другого действия, менее значимого, чем команда, и легко подающегося сознательному контролю. Сама команда при этом цензуры сознания избегает. В построении предположения имеет особое значение последовательность составляющих ее высказываний. Эта техника также активно используется в рекламе. Примеры рекламных предположений. После того, как вы купите товар, порадуйте подарком своих близких. Прежде чем вы купите товар, обратите внимание на низкую цену. Техника предположений может связывать одно событие с другим при помощи словесных конструкций. И в этом случае она хорошо работает как гипнотическая инструкция. И здесь вы говорите, что если произойдет одно событие, вы послушаете диск то после него произойдет и другое. Почувствуйте себя лучше. Понимаете, да? Вы можете связать между собой при помощи слов две обычно совершенно несовместимые вещи. Здесь важно, надо угадать событие, которое, скорее всего, произойдет, и связать его с результатом, который вам нужен. Сразу после того, как вы выключите проигрыватель, вы вспомните все то, о чем мы с вами говорили. Когда вы связываете действие с событием, которое, скорее всего, произойдет, создается эффективная речевая команда. Действие и событие сливаются в предложении в единое действие и воспринимаются сознанием как единое целое. Наиболее часто употребляемые речевые конструкции в предположениях. Как только, перед тем как, после того как, сразу как, Если то, когда, Прежде чем. Предлагаю выучить эти слова наизусть и использовать при каждом удобном случае. А предложения вы сформулируете сами. Например, такие. Если вы успокоитесь, мне проще будет понять вас. Если вы все сядете, то мы быстрее начнем занятия. После того, как вы примете решение, мы сможем заключить договор. Обращаю ваше внимание. При субпозиции или предположения, которые вы используете в предложениях, часто не являются правдой, но они работают. Предположениям очень трудно сопротивляться, даже если человек их осознает. Например, вы скажете человеку «Закрой окно». Он может ответить «Сам закрой». Или вы используете пресуппозицию и скажете так «Если пойдешь в комнату, закрой окно». И все. И сказать нечего. Два действия как будто превратились в одно. Вы связали их при помощи языка, и человек не может отказаться, иначе ему придется не ходить в комнату. Итак, связывать между собой нужно то, что вы хотите получить, и действие, которое, скорее всего, произойдет, и вы получите результат, который вам нужен. Итоги. Формулируйте вопрос так, чтобы в нем уже предполагалось необходимое вам действие человека переключая его сознание на процесс выбора. Или давайте команду с предварительным действием или условием для выполнения какого-то другого действия.